Глава 4. Мать с теткой Марьей примчались на вокзал встречать московский поезд. Сначала Саша этому умилилась, но потом, когда они ехали в такси, почувствовала раздражение. Мать все говорила и говорила о погоде, об общих знакомых, о ценах на рынке и дорогих лекарствах. Саша согласно кивала, но понимала, что ей все это неинтересно. Она давно уже выросла из этой провинциальной песочницы. Единственная радость – пробок не было – Вот в этом провинция выгодно отличалась от Москвы. Очнулась Саша лишь однажды, когда мать заговорила о Славике. «Славку-то помнишь?» Она кивнула. «Еще бы не помнить, ведь это ее первый парень. Женился почти сразу, как ты уехала. Четвертый ребеночек на подходе. Да ты что? Живут в частном доме. Полы все в щелях, повсюду сквозняки. На угле экономят. И в доме все время холодно. Я сама не была. Люди говорят. Славка на рынке трусами до да носками торгует. Я его каждый раз вижу». «Не здороваемся, потому что он глаза отводит. Плохо у него торговля-то идет. Мать с огорода летом не вылезает, тем и живут. Тоже на рынке стоит. Я иногда у нее помидоры покупаю и зелень». «А у нас разве нет огорода? А зачем?» Мать замялась. «У нас Марина зарплата, да моя пенсия. Мы в горчах богачи. Вот вышла бы ты за него замуж, за Славку-то. Сейчас бы мучилась. Бог уберег. Ты у меня такая умница, красавица. Тебе не такого мужа надо. А мясо-то опять подорожало». и Саша опять отключилась. Мать заговорила о ценах на рынке. Так и доехали. Саша отказался тужно от и без сил повалилась на кровать. Хотя уставать было не с чего. Это была усталость от Москвы, которая пришла, как только Саша ступила на перрон в родных грачах. Тишина давила на уши, за окном не ухала, не грохотала, лишь за стенкой плакал соседский ребенок. Но на эти домашние звуки Саша давно уже попросту не реагировала. За окном птицей парила свобода. Грачи никогда не были мухой, запутавшейся паутине, ни большой, ни маленькой. Городок стоял обособленно, вдали от оживленной транспортной магистрали. Единственная, железно... Единственная железнодорожная ветка заканчивалась тупиком. Первое время Саша только и делала, что спала и отъедалась. Мать не могла на нее нарадоваться. Тетка Мария молчала, словно чего-то ждала. Саша тоже молчала. Говорить о своем позорном бегстве из столицы не хотелось. Наконец, зашел разговор о работе. «Что делать-то собираешься?» «Не знаю». «Да оставь ты ее!» – вмешалась мать. «Пусть девочка отдохнет!» «Девочка!» – хмыкнула тетка Марья. «Молодая баба! В самом соку! Только без мозгов!» «Вот что, дорогая моя племянница, наш библиограф на днях уходит на пенсию. Место я специально для тебя придержала. Так что ты не рассиживайся! Еще свой диплом и приходи ко мне с заявлением!» «Хорошо», – сказала Саша, на которую снизошло вдруг благостное умиротворение. «Ну и что, что скучно. Зато не надо по утрам толкаться в переполненном метро, а на работе постоянно слышать о деньгах, о том, что кто-то куда-то поехал отдыхать или купил себе обновку, в крайнем случае собирается купить». Но потом Саша убедилась, что и здесь тоже говорят о деньгах, как сэкономить. Делятся рецептами, ягодами и овощами собственного огорода, опять-таки с целью сэкономить. В библиотеке три с половиной человека. Столько же и сотрудников. Делать нечего, разве только томиться. И Саша начала томиться. Заканчивала на работу в шесть, а в восемь ей уже абсолютно нечего было делать. Ужин готовила мать, которая год назад вышла на пенсию. Как-то Саша спохватилась и спросила. «Почему? Ты же еще не старая. Все работают в твоем возрасте». Приболела я, Саша. И мать виновато отвела глаза. «Мама больна?» Саша посмотрела на тетку Марию. «Чем?» «Идем-ка, пошепчемся», – сурово сказала та. Так Саша узнала, что у матери плохая кардиограмма. И вяло удивилась своим чувством, вернее, полному их отсутствию. Она с раздражением смотрела на мать и поражалась ее косности. Та не умолкала ни на минуту, говорила и говорила. «И все о какой-то ерунде». О телевизионных передачах, которые в Москве никто не смотрел, находя их глупыми, о своих знакомых, которых Маша почти не помнила, о ценах на рынке, куда ходила как на работу три раза в неделю. Я вчера сметану не купила. Не понравился на мне. Да она каждый раз одинаковая, это сметана, с раздражением думала Саша. Жирная, грачевская, желтосливочная, застывая, она превращается в масло. Матери просто скучно. На рынке можно встретить знакомых и убить время пересудами и сплетнями. Делясь убогими грачевскими новостями. Человек не может быть таким ограниченным и глупым, все больше удивлялся на матери. Как можно всерьез обсуждать какое-нибудь ток-шоу? Большинство из них постановочные, это актеры, некоторые плохо выучили текст, даже если и не актеры. Что от этого изменится? Поговорят и разойдутся ничего познавательного, умного, нового, никаких знаний о жизни, полезных знаний, с которыми можно куда-то пойти, применить их на практике, сделать свою собственную жизнь. качественнее и лучше. Это просто тупое времяпрепровождение. Раньше она думала, что мать хорошо готовит, но ассортимент не менялся годами. Щи с рассольником, салат из огурцов, помидоров, либо с растительным маслом, либо со сметаной, котлеты, либо фрошированные перцы, в зависимости от сезона. Салатик бы какой-нибудь новосочинила. сочинила. Злилась Саша, уже не в силах смотреть на щи. Сварила бы харчо вместо опостылившего рассольника». но мать пугалась всего нового, даже мобильного телефона, который подарила ей Саше. Не говоря уже о ноутбуке, а потом планшете. Интернет был для матери закрытой темой. Та жила в каменном веке, как все больше казалось Саше. Однажды она не выдержала и приготовила обед сама, праздничный в один из воскресных дней. Купила бутылку хорошего вина, еле отыскала в грачах, а к нему маслины, мидии. Соорудила салат «Цезарь» с креветками – Любимого сыра так и не нашла. В Грачах давно закрылись все предприятия, кроме маслосырозавода, на котором работала грачевская элита. Разумеется, все воровали, от вахтера до главного бухгалтера, отличался лишь масштаб. Все, без исключения, грачевцы ели местный сыр, который Саша находила странным. Его безжалостно разворовывали, не дав ему как следует созреть. Белый, влажный, не сказать склизкий, похоже и по вкусу, тоже на солоноватый кусок мыла». Она с тоской вспоминала швейцарские сыры или любимые с плесенью, хотя бы горгонзолу. «Какая там горгонзола?» «Бледы бы сюда!» С тоской вздыхала Саша. «Это тоже был сорт сыра, французского!» «Где же ты, Париж?» Париж был далеко, в другой жизни. Отсюда из грачей в Париж не ездили. Глотнув французского вина, мать сморщилась. Кислятина какая-то. А узнав цену, ахнула. «Да ты что, Саша!» Я тебе наливочки принесу. Соседка из малины делает. Сладко, вкусно. Что толку говорить, это не вино. То же самое мать сказала и про маслины с мидиями. Что рыба из озера лучше, а уж о раках и говорить не стоит. И попросту не стала есть деликатесы. А креветки аккуратно вынула чайной ложечкой из салата и сложила на отдельную тарелочку. Нечего добро переводить. Ты их, дочка, потом даешь. Саша подняла. «Что тут уж ничего не изменишь. Грачи». Как-то раз зашел в библиотеку Славик. До этого они с Сашей частенько сталкивались на улице. Грачи – город маленький, по четвергам и выходным все на рынок. Дорога на рынок лежала мимо Сашиной библиотеки. Вот они со Славиком и сталкивались нос к носу. С ним всегда были дети и беременная жена». Грузная, отечная, с огромным пузом и лицом в коричневых пятнах. Неудивительно, что Славик смотрел на Сашу масляными глазами. Она давно не обновляла гардероб, но все ее вещи были дорогими, качественными, не с рынка, и товарный вид почти не утратили. Да еще золотые часы на запястье. Настоящий карте. По грачевским меркам Саша выглядела шикарно. Вот Славик и заявился в библиотеку. «Что ты хотел?» – нелюбезно спросила Саша. «Да вот, книжку почитать!» Он скользнул взглядом по ее груди. «Только книжку? Хорошо. Я тебе порекомендую трех поросят. Четвертого ты ждешь». «Ха-ха, точно, поросята они!» «Слушай, пойдем сегодня в кино!» И он уже без всякого стеснения ее приобнял. Они стояли в подсобке за стеллажами. Почему-то Славика беспрепятственно пропустили сюда. Саша была уверена, что к двери с другой стороны жадно приникли чужие уши. «Видишь ли, я уважаю институт брака!» Брезгливо отстранилась она. «Чего?» А задачно посмотрел на нее Славик. «Ты знаешь, что такое барьерная контрацепция? Или презервативы нынче дорогие, а гормональные таблетки еще дороже? Радости в жизни нет, радости в жизни нет. Тебе даже на водку не хватает. Развлекаешься единственным доступным тебе способом. Каждое утро поднимаешь тону с оргазмом. А ты подумал о том, что скажут тебе твои дети, когда вырастут?» «Ведь ты ни образование не сможешь им дать, ни жильем обеспечить. Так и проторчат всю жизнь в грачах». «Что ж ты-то сюда вернулась?» Разозлился Славик. «Замуж в Москве никто не взял. Так и здесь уже не возьмут. Все в грачах знают, что ты бы... Оломаешься, как порядочная!» «У вас здесь что, дают за билет в кино?» Она в упор посмотрела на Славика. «Ты уж порасвети меня насчет здешних цен, а то я отстала от жизни». Она машинально сказала «здесь», потому что родной город ее теперь не принимал, как не принимала раньше Москва. «Через годок-другой сама прибежишь», – ощерился Славик. Саша с неприязнью заметила, что у него гнилые передние зубы. В грачах была плохая вода. «Я не гордый, подожду. А через десять лет тебе и билет в кино уже никто не купит. Так дашь, задарма». И он ушел. Саша какое-то время сидела, стиснув зубы, потому что он был прав. Пока погода была хорошая, и дневная температура стабильно поднималась до 20 градусов, и Саша пребывала в благостном умилении. Бабье лето в Грачах было сказочное, совсем как на картинке в детской книжке. Озеро похоже на мятный леденец в шоколадных камышах, а холмы вокруг него на складке зеленого бархата. По берегам стояли бесчисленные машины, уже никто не купался, только удили рыбу. По озеру бесшумно скользили лодки – Небо над ними было высокое и бездонное. Саша то и дело запрокидывала голову, чтобы его как следует рассмотреть. Курлыкали журавли, улетая на юг, и Сашина душа вся была в этом журавлином клине, тоже тянулась к теплому морю. Наступили холода, но машин на озере не стало меньше. Саша поняла, что здесь рыбачат за тем, чтобы сэкономить на еде, а возможно и разжиться деньгами, продав улов на рынке». Так будет и зимой, когда вся застывшая озерная гладь покроется пробуренными в ней лунками. Вот тогда-то Саша и запаниковала. Последний год в Москве она тоже жила воспоминаниями, но они особо не терзали, потому что очень уж много было работы. Да и Надежда еще не умерла. Сделать карьеру или разжалобить тетку и вернуть себе все. Саша считала себя королевой в изгнании. Здесь же она была сильной. и права ее оказались сильно урезаны. По Грачевским меркам, уже старая для замужества и деторождения с подмоченной репутацией, непрестижной и неденежной работой. Этот статус котировался ниже среднего. К тому же Сашина память стала похожа на талую землю, с которой постепенно сходили все льды и снега. Она все больше подсыхала, воспоминания в конце концов дали всходы, а через полгода и положенный обильный урожай. Саша томилась в своей библиотеке, погружаясь в грезы. Вот они с Тафаевым прилетают на Мальдивы. Трансфер до отеля «Гидросамолет». У Саши мгновенно закладывает уши. Кажется, голова вот-вот лопнет. Но в груди в это же время готова взорваться от бешеного восторга сердце. Потому что внизу захватывающая красота. Бирюзовый океан – ласкающие изумрудные острова с белоснежными пляжами. Они приземляются на понтон, и тут же приплывает лодка Дони. На пристани они высаживаются под бой барабанов. Короткая процедура регистрации, и вот они с Юрой в шикарной вилле на воде. Саша без сил валится на гигантскую кровать под балдахином. Над ней нагибается улыбающийся Тафаев. «Хочешь шампанского?» Неслышные слуги предугадывают каждое их желание, а ливневый душ под открытым небом легко смывает усталость. На закате они с Юрой опять занимаются любовью, прямо под звездами на своей водной вилле. Вокруг океан. Вода в бассейне на вилле сказочно теплая. А эти мальдивские закаты, как же они хороши! Они не красные, не багровые, а рубиновые. Караты искрящегося огня – Солнце щедро ссыпает в воду, темнеющую прямо на глазах. На светящиеся окна водной виллы приплывают рыбы, немые свидетели их с юрой мальдивской любви. Да еще любопытный румбой, который с детской наивностью спрашивает на утро, почему не смята постель, мадам поругалась с мужем. Они спали под звездами, там же занимались любовью. И когда они с Тафаевым возвращаются с ужина, там под звездами уже приготовлено роскошное ложе». усыпанная лепестками роз. Она вздрогнула и открыла глаза. «Где я? Господи, да в грачах! У тетки в библиотеке! На ужин жареная картошка и салат из помидоров-огурцов! Сметана или масло? Вот и весь выбор!» Особенно неприятно было думать о Ленке Поспеловой, которая наверняка сейчас где-нибудь отдыхает. В конце концов, Саша поняла, что готова абсолютно на все, чтобы еще хоть разок слетать на Мальдивы и с ветерком прокатиться по Кутузовскому на новеньком Мерседесе за рулем. Сходить в дорогой ресторан, чтобы избавиться от привкуса грачевской сметаны, которой мать щедро сдабривает любую еду, хоть рассольник, хоть жареную картошку. В общем, пожить. В Новый год Саша решительно сказала тетке Марии – не пора ли нам поговорить? Мать устала и легла, она с каждым днем чувствовала себя все хуже и хуже. Шампанское брют кроме Саши, пить никто не стал, найдя его опять кислятиной, и ей досталась целая бутылка. Но выпив ее, Саша не захмелела, но почувствовала азарт. И о чем же ты хочешь поговорить? Тетка Марья тоже была трезва, она, казалось, давно ждала этого разговора. «Расскажи мне, наконец, почему ты семь лет не общалась с Ликой, со своей младшей сестрой?» Поправилась Саша, потому что тетка посмотрела на нее с удивлением. «Какая еще Лика? Что за преступление она совершила?» «А зачем тебе это?» – с любопытством спросила старая дева. «Я хочу вернуться в Москву, но не с голыми руками, как раньше, не с папкой стихов и бездарной рукописью, а с фактами». «Созрела, наконец!» – удовлетворенно кивнула тетка. «Да, ты изменилась. Я вот уже несколько месяцев за тобой наблюдаю. Славика ты грамотно отшила!» «Научилась говорить нет, причем так, чтобы понятно было с первого раза!» «Что, доложили?» — хмыкнула Саша. «А как же! Я ведь директор! У нас в Грачах и в Булочную за углом не сходишь, чтобы весь город об этом не узнал и не обсудил. А зачем в Булочную, а не в Маркет? Кому водка? Себе или на взятку?» Перевод, что и прислали, если в чеке шоколадные конфеты. А что ты хочешь, грачи? Расскажи мне про Лику все, а я уж подумаю, что из этого можно вытянуть. Теперь она значит Лика, хмыкнула тетка. Каким именем не назовись, от прошлого не открестишься. Что ж, про дом у озера ты знаешь. Мы его продали и все деньги отдали Литке. С ними она и поехала в Москву. «Деньги не растранжирила. Надо отдать ей должное. Вступила в кооператив. А вот почему я с ней семь лет не разговаривала. Ты еще упоминала о каком-то суде? Это тебе вряд ли поможет. Здесь дело семейное. Когда твоя бабушка Настя умерла, осталась ее доля в этой квартире и кое-какие деньги. Она ведь пенсию на книжку откладывала. Все старухи так делают. Это их гробовые. Мать моя была женщиной бережливой, да и жила на всем готовом. По Грачевским меркам сумма в Сбербанке скопилась приличная. И мы с Анной были потрясены, когда пошли к нотариусу и узнали, что Литка открыла наследство. Она ведь все деньги за дом загребла. Сначала подумали, что это какая-то ошибка, но тут она прикатила, Литка. Говорит, имея законное право. Какая-то квартира у нее нарисовалась. Говорит, любые деньги мне нужны. Обставляюсь. «Должно быть Сталинка на Соколе». Задумчиво сказала Саша. «Рассорились мы вдрызг! Это ж какую совесть надо иметь! Я ведь Литку еще не простила и не думала, что она опять в грачи заявится после того, как...» «После того как? Ну, договаривай! Ты ведь знаешь, откуда у нее эта фамилия? Бестужева!» «Она была замужем за каким-то Алексеем Бестужевым!» «Жениха она у меня увела, Саша!» Горько сказала тетка Марья. «Я потому и замуж не вышла! Любила!» «И сейчас люблю, хотя узнала недавно, что Лёшку моего убили. Это ведь она виновата, Лидка. Походя, две жизни сломала, и ему, и мне. Это при ней он спился, потому что с Лидкой ни один мужик не уживется. А он гордый был, мой Лёшка. Приходил ко мне, плакал перед тем, как в Москву уехать. «Не могу, — говорит, — люблю я Лиду очень. Прощения просил. Она ведь все знала!» — злу сказала вдруг тётка. «Лёшка поначалу ко мне приходил. Мы с ним хотели пожениться. А сестра перед моим женихом хвостом крутила. Красавец он был, веселый, шальной. Но при мне тихий. Говорил, что детишек хочет, семью. А тут Литка. Куда уж мне против нее, артистка? Вот так и вышло, Саша, что ходил он ко мне, а женился на ней. И вот она приезжает, чтобы нас с Анной обобрать. Ни стыда, ни совести. А вы что? А что мы? По закону она права. Все три дочери являются наследницами. Мы ей все выплатили до копеечки, а то бы квартиру эту пришлось продавать. И остались, Саша, нищими. А она с этими деньгами укатила обратно в Москву. тогда то я и перестала с ней разговаривать. Занятно. Могли бы в суд подать? Могли. Так я же говорю, что мы овцы. а Огласки побоялись. Это ведь какой стыд. Судиться с родной сестрой. А это, Саша, грачи. Нам тут жить. Струсили, в общем. Подвела итог Саша. да из этого вряд ли что нибудь вытянешь все сроки давности прошли а его точно убили этого алексея бестужева так в сетях написали в социальных но это еще не доказательство скажи мне честно тетя ты не пыталась отомстить сестре может не сама а наняла кого в лику ведь стреляли а потом это письмо с угрозами я тебя достану горбатова горбатова понимаешь и саша пристально посмотрела на тетку «Куда уж мне?» та. усмехнулась-то. «Из грачей-то!» «Я тебя туда послала, к Литке, в Москву!» «Авось!» «Да, видать, ошиблась!» Литка над тобой вверх взяла!» «Все она понимает!» «Выждала, да и выжила тебя оттуда!» «Ты бы обдумала все, Саша, перед тем, как возвращаться!» «Я обдумала!» «В Москву вернется не мечтательница, не девочка для битья, не офисное мясо!» «Вернется Александра Адуева!» «Версия 2.0» усмехнулась она. «Спасибо, Лики, за ее уроки. Сначала я составлю бизнес-план. Слабые места и ее, и Алика я знаю. И Ленке Поспеловой тоже. Еще у меня есть в активе Тафаев». «Ты часом не пьяная?» Подозрительно посмотрела на нее тетка. «Я абсолютно трезвая и удивляюсь себе. Надо же было быть такой дурой!» В сердцах сказала Саша. «Я, тетя, неприлично долго задержалась на старте». «Все меня обошли, все, кто мог, но зато я голодная, крови хочу!» «Саша, ты что?» «Не переживай, это я в переносном смысле, не в прямом!» «Всех готова порвать!» «О, вы еще узнаете, что такое цинизм!» «Саша, Саша!» Покачала головой тетка Мария, но она уже не слушала. «В основе каждого большого состояния лежит преступление!» Лика не исключение. Обобрать сестер – это, конечно, не криминал, а вопрос совести. Но Саша была уверена – есть что-то еще. Надо копать. Ее охватил азарт. К черту сантименты! Действовать, действовать, действовать! Но сразу же уехать в Москву ей не удалось. Мать совсем разболелась, пришлось задержаться – Время это Саша потратила с пользой. Она по деталям разобрала свои ошибки, совершенные за 10 лет московской жизни, и сделала соответствующие выводы. Свободного времени у нее было полно, плюс библиотечный фонд, интернет и каждый день свежая пресса. Это в сажные обязанности входило – просматривать все газеты и журналы и самое интересное – вносить в картотеки. Она стала внимательно следить за биржей, за рынком, отслеживать важные политические новости, словом, держать руку на пульсе. Саша знала, что скоро уедет в Москву, поэтому Грачевское болото ее не затянуло. Местные кавалеры ее не интересовали, сплетни тоже. Да пусть говорят, она с головой зарылась в книги, и нет, и прессу, помогли знания, полученные в годы ее Тафаевской эпохи. Все, о чем она читала, Саша видела воочию. Теперь она все это проанализировала, разложила по полочкам. Вечером в постели она подтягивала английский, нацепив наушники. Мать все больше времени проводила в больницах, и комната оказалась полностью в Сашином распоряжении. Тетка Мария хоть и жила безвылазно в игрочах, но Саша и сейчас нашла ее человеком глупым, с которым единственным Можно поговорить не о ценах на рынке и методах борьбы с муравьями и тлей. Все остальные, Сашин знакомые, погрязли в быту. Книги и нет, умный собеседник, иностранные языки. Все это ложилось в Сашину копилку. И то, что пришлось задержаться в грачах, было только на руку. Умерла Анна Павловна Адуева только следующей зимой. Врачи сказали, долго протянулась таким-то диагнозом. Но наконец-то. Подумала Саша. «Я свободна». Никакие угрызения совести ее не мучили. Зачем жить при ставке к телеящику? Востребованный человек может долго протянуть даже со смертельным диагнозом. Дух плену у тела, которое давит на психику, будучи немощным. Но и тело подчиняется порывам души и деятельному разуму. А ходить трижды в неделю на рынок, выискивая какую-то особенную сметану – это не миссия. По-человечески мать должно быть жалко, но ведь Саша ее смерти не торопила, ждала, когда все случится естественным образом. Что до чувств, так душа не рояль. Даже искусный пианист не вытянет из нее жалостливые звуки, если перед ним простая деревяшка. Лидия Павловна на похороны сестры не приехала, но перевела на Сашину карточку деньги. «Пятьсот тысяч!» – с усмешкой подумала она, увидев сумму. По Грачевским меркам целое состояние. Однокомнатная квартира столько стоит, но для Лики сущие копейки. О, она знает золотую середину. Вот у кого надо поучиться. Достойные похороны и поминки столько не стоили. И с молчаливого согласия тетки Марьи большую часть денег Саша взяла себе. Таким образом, вместе с деньгами Алика это уже был неплохой стартовый капитал. Главное, чтобы сам Алик об этом не забыл. Ему Саша позвонила первому. Когда услышала его голос в трубке, расплакалась. «Алик, мама умерла!» Она прекрасно знала его слабое место. «Господи, Саша, как я тебя понимаю, это же такое горе!» Он и сам чуть не заплакал. «Я теперь совсем одна. Мне тоскливо в этих стенах, Алик. Может быть, мне приехать? А как же Лика? Знаешь, Алик, делать мне в родном городе больше нечего». И тоска давит. Я подумываю приехать в Москву. Она замерла. Конечно, приезжай. У вас мне неловко будет жить. Ты как-то говорил, что осталась квартира твоей мамы. Она старалась говорить как можно мягче. А ты хочешь там пожить какое-то время? Саша, конечно. Как это я не догадался? Да потому что у тебя полно этих квартир. Зло подумала она. Тебе не надо ее сдавать. Вообще ничего делать не надо. И так в деньгах купаешься. «Ты пока Лике ничего не говори. Я еще не решила, может, вернусь обратно в Грачи, когда боль утихнет. Просто сейчас мне лучше будет среди людей, в большом городе». «Конечно. Возьмешь билет, обязательно позвони. Я тебя встречу». «Да, Алик. Помнишь, ты подарил мне деньги. Я еще могу на них рассчитывать?» «Тебе перевести на карточку?» «Хотелось бы». «Я все сделаю», – заверил ее Алик. «Приезжай. Я очень по тебе соскучился». Она занесла этот разговор в актив. Итак, у нее есть квартира и есть деньги. Есть Алик. Им легко манипулировать. Он помнит прежнюю Сашу, в обнимку с которой заливался слезами. Это прекрасно. Алек станет буфером между ней и теткой. Дальше Саша придумала хитрую комбинацию, которая вернет ей теткиное расположение. Итак, вперед! В Москву она уехала лишь в конце лета, но с намерением никогда больше не возвращаться в Грачи. За эти два года она словно переродилась. Никаких мечтаний, мысли щелкали в голове, будто костяшки на канцелярских счетах. План А. Если не сработает, то план Б. Первым делом купить диктофон, обзавестись достойными гаджетами и подобающим гардеробом, а то все вещи поизносились. прикинуться бедной овечкой, а из волчьей шкуры соорудить плащ-невидимку. Вы еще пожалеете, что это со мной сделали. Вы не приняли меня двенадцать лет назад, но теперь я вас заставлю. Пусть даже мне придется кого-нибудь выпихнуть из города, в котором я хочу занять свое место. Да хоть десять человек, хоть сотню, потому что это мой город. Я за него заплатила.